Часть четвертая. Глава первая. Не прежде как отъехавши версты полторы от Луповиц, отец Прохор стал разговаривать с Дуней, обливаясь слезами, рассказала она все, что случилось с ней минувшей ночью. Все рассказала, ничего не потаила от спасшего ее от гибели. Молча и внимательно слушал отец Прохор исповедь Дуни. Когда же она все рассказала, спросил у нее. «Зачем же вы, Авдотья Марковна, ежели решились оставить ереси и самый дом, где были совращены? Зачем, говорю, пошли вы ночью на их сборище и даже в особую комнату для свидания со злейшим еретиком Денисовым? Ведь я вас предупреждал об нем». «Еще слава Богу, что так обошлось, а то ведь непременно сделались бы его жертвой». «Немало бывало примеров. Лишились бы и чести, и доброго имени». Если бы не молитвы за вас святого Отца нашего Амвросия епископа Медиоланского, так я смотрю на дело вашего спасения и глубоко верую, что свершилось оно не иначе, как по ходатайству пред Богом Сего Святителя. Примите же совет мой, примите стариковскую просьбу. Если бы вы находились в ограде истинной церкви, я бы при ваших достатках посоветовал вам устроить хоть предел в честь и славу сохранившего вас от гибели святителя. Но как вы принадлежите к тем, что разница с нами в обрядах и своих церквей не имеют, так устройте хоть икону святителя Амвросия, и всю жизнь свою утром и вечером молитесь перед нею теплую молитвой благодарения. Святитель Амвросий Медиаланский чествуется у ваших равно как и у нас. Память его совершается в 7 число декабря на другой, значит, день зимнего Николая. «Последуйте же моему совету, и святой отец не умолит дивных своих к вам милостей. Скажите мне, исполните ли искренний и душевный совет мой?» «Исполню, отец Прохор, непременно исполню», с горячим порывом ответила Дуня. «А ежели по молитвам отца нашего Амвросия, имеющего дерзновение обращаться с ходатайством к Отцу Небесному, когда-нибудь рано ли, поздно ли, «Войдете вы в ограду святой церкви, на что имею полную надежду, соорудите тогда хоть предел во имя его, а ежели достанет средств, то и новый храм». Не ответила Дуня отцу Прохору. «А ежели по Божию благословению вступите в жизнь супружескую», — продолжал он, «то первому сыну нареките имя Амвросий, пускай на старости ваших лет непрестанно напоминает он вам». «Преславное имя избавившего вас от гибели святителя!» Дуня опять промолчала. Больше версты они проехали молча. Наконец отец Прохор спросил. «Скажите мне теперь по чистой совести самую сущую правду. Что побудило вас, открыто заявивши фармазоном, что вы душевно и телесно чуждаетесь их? Что побудило вас прийти на сход бещенных богопротивников и даже идти на свидание с Денисовым?» Дуня рассказала, как Лоповицкие ее уговорили, и как она до последней минуты не предвидела со стороны Денисова ни обмана, ни злого умысла. «Злодеи, злодеи!» — вскрикнул отец Прохор. «Да коли терпит их Господь!» И немного погодя сказал. «Я отвезу вас в губернию. Губернский город. Там будет вам безопасно. Еретики там ничего не посмеют сделать. Привезу я вас в хороший купеческий дом» семейство сивковых есть люди благочестивые и сердобольные с радостью приютят вас у себя только уж вы пожалуйста ни про наших господ ни про денисова ни про их богохульную веру ничего им не рассказывайте ежели донесется об этом до луповиц пострадать могу так уж вы пожалуйста богом прошу вас Авдотья марковна будьте уверены слов никому не вымолвлю отвечала дуня и разве можно говорить мне ежели это повредит вам, ведь вы мой избавитель, я ведь без вас непременно бы пропала. А как бы после того показалась я на глаза тятеньке?» «Так уж, пожалуйста, я вполне надеюсь», сказал отец Прохор. «А у Сивковых как будет вам угодно. К батюшке ли напишите, чтобы кто-нибудь приезжал за вами, или одни поезжайте. Сивковы дадут старушку проводить. Сродница ихняя живет у них в доме. Добрая, угодливая». Акулина Горный зовут. Дорожное дело знакомо ей. Всю Почтай Россию не раз изъездила из конца в конец по богомолиям. У Севковых и к дороге сготовитесь? Надо ведь вам белья, платья купить. Деньги-то есть ли у вас на покупку и на дорогу? Денег у меня довольно. На все достанет, отвечала Дуня. Ну, вот и хорошо. Вот и прекрасно, проговорил отец Прохор. А если бы по чаяния нуждались в деньгах, можно бы было у Сивковых достать. Он ведь каждый год к Макарью ездит и порядочное число соленой рыбы закупает. Надо полагать, что и родителя вашего знает, может, статься и знакомство с ним водит. Он ни в чем не откажет вам. «Вот еще о чем спрошу я вас, Авдотья Марковна», — немного подумавши продолжал отец Прохор. «Не осталось ли у вас в господском доме каких-нибудь писем?» Или записок о ваших сношениях с хлыстами?» «Нет, ничего не осталось», — ответила Дуня. то там Этого теперь пуще всего надо опасаться», — молвил отец Прохор. «Нужно вам сказать... Только до времени об этом пока никому не говорите. Не в долгом, надо полагать времени, господам Луповицким будет разгром. Наедет суд, обыски начнут у них в доме делать. пойдет следствие». «Сохрани, Боже, если найдется какой-нибудь клочок бумажки, где помянуто ваше имя. Это может и вас к делу припутать. А дело, по-видимому, разгорится очень важное. И для всех хлыстов луповицких и других самое неприятное по своим последствиям». «Нет, отец Прохор, никаких моих бумаг в ихнем доме не осталось», — сказала Дуня. «Но что ж это за следствие? Что такое случилось?» «Всего подробно теперь объяснить вам не могу», — отвечал отец Прохор. «Сам многого не знаю. На третий день после Успеньего дня я ездил в губернию. В консистории по одному делу был. Там один верный человек, хорошо знающий дела, сказывал мне, что новый владыка крепко принялся за хлыстов. Из Петербурга, слышь, из самого Святейшего Синода получил он указ насчет господ Луповицких» и о том, что скоро к ним должен приехать самый злейший еретик Денисов. Как он приедет, так их и накроют. А дело о хлыстах началось в Москве, и по взятым у них бумагам открылось, где и в каких, значит, местах теперь они находятся, и повсюду слышно розыски пошли до следствия. Не знаю уж от кого и каким образом узнал владыка, что я в губернии, и велел прийти к нему и без малого целый час изволил Келейна со мной беседовать насчет луповицкой хлыстовщины. Известное дело, перед архипастырем всю правду надлежит рассказывать. Я и рассказал. Тут владыка благословил меня ехать в Освояси и примолвил о наших соседях. Видно, им того же захотелось, что с отцом их было. «А что такое было с их отцом?» — спросила ничего о старых делах не знавшая Дуня. «Не слыхал разве?» — сказал отец Прохор. «Про это не любят они разговаривать. Отец ведь тоже был в этой самой ереси. А как человек был знатный и богатый, то никто к нему и прикоснуться не смел. Сильная рука у него была в Петербурге. При самом царском дворе находились друзья его и благоприятели. А все-таки не избежал достойной участи. В монастырь сослали. Там, в безысходном заточении и жизнь скончал. «А давно ли это было?» с любопытством спросила Дуня. «Да уж лет тридцать прошло с той поры, как его под стражей из Луповицу везли. Я был тогда еще в Нове, только что удостоился принять рукоположение», — отвечал отец Прохор. «Но его хорошо помню. Важный такой вид имел, а корабль у него не в пример больше был теперешнего. И в том корабле были все больше из благородных, да и из нашего брата из духовенства а вот мы и приехали прибавил отец прохор указывая на огоньки и набелевшие в полумраке здания губернского города отец прохор подъехал к большому каменному дому копца сивкова радушно встретили его и хозяин только что воротившийся от макария и жена его и две снохи и дальняя сродница акулина егоровна та самая что разъезжала а иной раз и пешком ходила по богомольям. Отец Прохор рассказал хозяину придуманной дорогой вымысел насчет Дуни. «Не знаете ли, Поликарп Андреевич, Марка Данилча Молокурова, Рыбы у Макария торгует», — спросил он Сивкова. «Как не знать, Марка Данилча», — отвечал Сивков. «На Грибновской он первый воротила. Довольно знаем Марка Данилча. Не раз товар бирали у него. Кредитовались, значит». «Вот это его дочка», — сказал отец Прохор, взявший Дуню за руку. Хозяйка, обе снохи и Акулина Егоровна стали обнимать и целовать Дуню. Как не удерживалась Дуня, а от этих искренних ласк незнакомых людей слезы вдруг в три ручья покатились у нее из глаз, а подступавшие рыдания совсем было задушили ее. «Что с вами? Что с вами?» Услуживая Дуне, говорили жена и снохи Сивкова, а старушка Акулина Егоровна со всех ног бросилась за холодной водой и с молитвой напоила Дуню то и стало немного полегче. Между тем отец Прохор рассказывал, что Авдотья Марковна с одной пожилой купчихой из ихнего города собралась съездить в Киев на Богомолье и далеко еще туда не доехала, как с ней случилось несчастье. В верстах в 25 пяти от Луповиц остановились богомольцы ночевать на постоялом дворе у крестьянина. И в то время, как все уже заснули, на том дворе загорелось, А Марковна с вечера не раздевалась и в одном платье выбежала из плавшего дома. А ехавшая с нею купчиха и еще семь ли восемь ли богомолок сгорели. Все имущество, и кибитка, и имские лошади все погорело. А я тогда случился в соседнем селе, прибавил отец Прохор. Дельцо там было одно у меня. Вот и взял я на свое попечение бесприютную девицу. Ах, Господи, ах, горе то какое! «Всякого избави и сохрани, Господи, от такой беды!» — воскликнули женщины, осыпая ласками Дуню. «Это в Перегорове пожар отбыл?» — спросил Поликарп Андреевич. «Так точно», — отвечал отец Прохор. «А я на ту пору был в селе Слезнёве, и версты не будет от пригорова -то. Побежал на пожар, да и в Авдотью Марковну». «И до нас об этом пожаре вести дошли, и про то еще рассказывают, что сколько-то богомольцев тут сгорело», — сказал Сивков. А дня за три в самом деле был пожар в Перегорове, и несколько человек, бог их знает откуда приехавших, сгорело на постоялом дворе. Отец Прохор этим случаем воспользовался для своего рассказа. «Как взял я в Авдотью Марковну, так и порешил, не заезжая домой, к вам ехать», — продолжал отец Прохор. «На вас рассчитывал, зная, что не покиньте бедняжку в трудном ее положении. Опять же и то, что здесь можно ей будет во всем исправиться» белья купить, платье и всего другого, что понадобится. Деньги есть у Авдотьи Марковны. А вот шубейку и платок, и черевики у Слезневской матушки Попадьи на время для нее я взял. Было бы в чем до вас доехать. Уж вы сделайте милость, Поликарп Андреевич, примите в ней участие. Родитель ее будет вам очень благодарен за неоставление единственной дочери». «Об этом, отец Прохор, нечего и толковать», сказал Поликарп Андреевич. А притч того, что Марку Данилчу, я всегда и во всякое время со всякой моей радостью готов услужить, насколько силы умения станет, мы бы и по человечеству должны были принять участие в таком несчастье в Доте Марковны. Не соскучилось бы только у нас, прибавил он, обращаясь к Дуне. Помилуйте, Поликарп Андреевич, да я к вам точно в рай попала после того, что было со мной. Со слезами благодарности ответила Дуня. «Полноте, полноте! Вы опять за слезы!» — вскликнул Сивков. «По-моему, вам бы теперь отдохнуть, успокоиться». «Семеновна?» — прибавил он, обращаясь к жене. «И вы, Сношеньки, пойдите-ка, моей матушке, успокойте Авдотью Марковну. А завтра поезжайте с ней за покупками. А ежели у вас, Авдотья Марковна, в деньгах может быть недостача, так вы об этом не извольте беспокоиться. Чем могу служить?» Все для вас и для Марка Данилча сделаю. Поликарп Андреевич вдвоем остался с отцом Прохором. Долго рассуждали они, как быть с Дуней. Наконец решили так. Только что исправит она свои покупки, отправить ее к отцу Сокулиной Егоровной, а меж тем послать письмо к Марку Данилчу и отписать, где теперь она находится и в какой день намерена в дорогу выехать. На другой день отец Прохор простился и с Сивковыми, и с Дуней. Ее прощание было самое задушевное. Обливаясь слезами до земли, она преклонилась пред своим избавителем, но благословения не приняла. Все-таки он не конянин. На прощание дала она отцу Прохору сто-рублевую. Сначала тот не хотел было брать, однако взял. Дуня обещала писать к нему. Никогда не забывать его благодеяний и помогать ему в трудной жизни его. На другой день стали покупать необходимое для Дуни. Она была окружена самым теплым участием и бесконечными ласками Сивковых. А Поликарп Андреевич, зная теперь, что она единственная дочь Смолакурова, говорил наедине своей Семеновне: «Вот поторопились мы с тобой, Василия, это женить. Вот бы невеста ему!» При теперешних обстоятельствах дело-то, может быть, сладилось бы. Поторопились, поторопились. Миллионщица ведь. «Уж чего ты, батька, не наскажешь?» Недовольным голосом ответила жена. «Значит, не было на то воли Божией. Да кто еще узнал? Пошла ли бы она за нашего Васильюшку?» «Отчего ж бы и не пойти?» Возразил Поликарп Андреевич. «Чем парень не вышел? Взял и ростом, и дородством». «Не обидел его господь и красой, и разумом. Отборный жених. А главное, то возьми в расчет, что ведь миллионщица. После отца одной ей все достанется. Перестань, батька, пустяки градить. взбредет же такая чепуха в голову», — сказала Семеновна и ушла от мужа в другую комнату. Покупки были готовы, и Дуня сбиралась в дорогу с Акулиной Егоровной. Поликарп Андреевич подрядил извозчика на долгих довести их до того городка, где жил Марк Данилович. Решено было ехать на другой же день. А между тем и Сивков и Дуня письма к Марку Даниловичу написали, ни одним словом, однако не поминая о пожаре в Перегорове. Дуня уведомляла отца, что Мария Ивановна едва ли не до зимы пробудет у своих родных и что знакомый ему Поликарп Андреевич Сивков, войдя в ее положение, отправляет ее в родительский дом с надежной женщиной, своей сродницей. На другой день после того, как отец Прохор воротился домой, а Петровна к нему приехала, сказанные им слова, что Дуня пропала без вести, до того поразили Вихоревскую Тысячницу, что вся она помертвела и долгое время в себя не могла прийти. Отец Прохор догадался, что она не просто знакомая с Малокуровым, а что-нибудь поближе. Когда пришла в себя графина Петровна и немного поуспокоилась, сказал он «Из такой вашей тревоги должен я заключить, что вы не совсем чужая доте Марковне. Может, статься с родницей ей доводитесь?» «Не родная я ей, зато самая близкая», едва слышным, прерывающимся от рыданий голосом отвечала графина Петровна. «Ах, Господи, Господи, беда за бедой! Горе следом за горем бежит!» «Вы сказали, что у Авдотьи Марковны родитель при смерти лежит», молвил отец Прохор. «Да, с ним удар», — ответила графина Петровна. «Без движения лежит, без языка. А как кажется в памяти, и вдруг еще это горе и такое ужасное». «Смиритесь, с сударня, перед перстом Господним», — учительно сказал ей отец Прохор. «Создатель лучше нас знает, что нам на пользу и что во спасение». «Вы близко ее знали?» спросила Аграфина Петровна. «Очень близко», отвечал отец Прохор. И «Ежели Бог даст, увидитесь. Лихом она меня не помянет. А могу ли я у вас попросить какого-нибудь видимого знака в доказательство, что близки вы с Авдотьей Марковной?» продолжал после короткого молчания отец Прохор. «Извините, не зная вас лично, вполне довериться не могу». «Дунину руку знаете?» Несколько подумавши, спросила Аграфина Петровна. «Знаю. Вот ее письмо ко мне. Слечите». А письмо-то писано было года полтора перед тем. Дуня называла в нем Аграфину Петровну самым дорогим, самым сердечным другом своим и говорила, что кроме ее нет у нее никакого близкого. Кликнул отец Прохор Степанидушку и велел принести на письмо, Писанная к попадье из губернского города с благодарностями за привет и ласки. Когда Степанидушка принесла письмо, отец Прохор, внимательно рассмотрев оба, сказал: Теперь вижу, что вы близки, и могу много сообщить вам об Авдоте Марковне: Где она? Где? Не мучьте ради Бога меня, скажите скорей! Быстро схватив отца Прохора за руку, с нетерпением воскликнула Графина Петровна не беспокойтесь она вместе безопасном. теперь ей не может быть никакой неприятности сказал отец прохор поезжайте в наш губернский город там у купца сивкова найдете авдотью марковну марку данничи тот купец знаком дела у них есть торговые так я сейчас же поеду сказала графина петровна отдохните немножко выйдите под утро молвил на то отец прохор Дня три либо четыре, а в Доте Марковне надо будет с делами управиться. Ведь она в одном платьице из Барского дома ушла. Хорошо еще, что деньги-то были при ней. Как в одном платье? С изумлением спросила Графина Петровна. Это как так? Ночью она убежала, сказал отец Прохор, грозило ей большое несчастье. Беда непоправимая. В окошко выпрыгнула. Не до того было ей, чтоб пожитки сбирать. Да я лучше все по порядку расскажу. Неподалеку от того города, где жительствует в доте Марковны, одна пожилая барышня, генеральская дочь, именья купила. Из семьи здешних господ она, Алымова Мария Ивановна. «Знаю я ее, знаю», — торопливо молвила Графина Петровна. «С год тому назад сделала она для меня такое благодеяние, что никогда его нельзя забыть. Маленькую дочку мою от верной смерти спасла». Из под каретных колес ребенка выхватила. Не будь Марье Ивановны до смерти бы задавили мою девочку. Всегда Богу за нее молюсь и почитаю благодетельницей. Вот одной рукой людей от телесной смерти спасают, а другой ведут их в вечную смерть, в адскую погибель. Вздохнув и поникнув седой головой, сказал отец Прохор: «Да коли Господи терпишь ты им, неужели?» «Мария Ивановна», — сказала Аграфина Петровна, — «не могу понять, как это случиться могло». «А вы там, в своей стороне, не слыхали ли чего про Марию Ивановну?» — спросил отец Прохор. «Бог ее знает», — сказала Аграфина Петровна. «Мало ли какие слухи по народу стали теперь относиться, всего не переслушаешь. Толкуют, что какой-то особой веры держится она, фармазонской что ли, какой?» Промолчал отец Прохор. Не пускался он с Аграфиной Петровной в откровенности, боясь, чтобы коим грехом его слова не были перенесены в барский дом. Конечно, Дуня обещалась не оставлять его своей помощью, однако ж лучше держать себя поопасливей, Береженного и Бог бережет. А дело, что началось насчет хлыстов, еще кто его знает, чем кончится. «Увидитесь, Бог даст Савдоте Марковной, пусть она сама расскажет вам про все». — молвил отец Прохор. — А теперь вот, что я скажу вам. Мария-то Ивановна, стала быть, знает вас? Знает, стало быть, и то, что вы с Авдотьей Марковной близки. — Знает, все знает, — сказала графина Петровна. — Так видите ли, хоть мы и рады гостям во всякое время, а советовал бы я вам и ради Авдотьи Марковной, и ради меня, чтобы вы теперь же ночью выехали из Луповиц, — сказал отец Прохор. «Не то увидит вас Мария Ивановна, да узнает, что вы у меня остановились. Тогда, чтобы беды какой не случилось, особливо для меня. А я человек зависимый, и хоть уверен, что авдотии Марковной оставлен не буду, однако ж надо мной есть начальство. Вздумают здешние господа пожаловаться? Рука у них сильная. А я человек маленький, безо всякой защиты. Так уж вы, пожалуйста, не посетуйте». «Хоть мне и очень совестно, да что ж тут делать?» «Вы хорошо придумали, отец Прохор», — сказала Аграфина Петровна. «Лошадей я наняла в губернском городе, сюда и обратно. Вот немножко покормят их, я тотчас и в путь. Но где ж найду я там дунюшку?» «В губернском городе, недалеко возле базарной площади, большой каменный дом копца Сивкова стоит. Всякий его укажет вам», — отвечал отец Прохор. «Поклонитесь Авдотье Марковне». И Сивкову Поликарпу Андреевичу со всем его благословенным семейством. Люди они хорошие, сердечные. Завтра сами увидите. ж было, когда на покормленных немножко лошадях поехала из луповица Графина Петровна. С любовью и радушием проводили ее и отец Прохор, и матушка-попадья, и обе поповны, говоря, что очень соболезнуют не угостивши, как бы следовало, приехавшую из такой дали гостью. А когда, проводя ее, воротились в дом, и отец Прохор вздумал поправить лампадку, что утеплилась перед образами, на полочке киотки увидал 10-рублевую бумажку. Ясно, что ее оставила Аграфина Петровна. Не ворочать же ее с дороги. Отец Прохор с матушкой решили написать промелькнувший в доме их гостья благодарное письмо. Благо знали, как надписывать письма к Смолокурову. В два дня две сотни прибыли отцу Прохору, не считая десятирублевой, данной Андреем Александровичем. А Луповицкий поп в целый год за требы с прихожан не получал таких денег. Да кроме того и впереди надежда. Авдотья Марковна со своими миллионами не заботит его, поможет при нужном случае. Хоть ветер стих немного... Но непогать не переставала, как из сита осыпал мелкий осенний дождик, и громко шумела кожную крышку дорожной кибитки, где сидела Аграфена Петровна с глухой Степановной, взятой в попутчице из Смолокуровского дома. Наскоро накормленная тройка чуть тащила по глубокой, по самую ступицу грязи, больше тащилась шагом, а кругом не видно низги. Выехавши из Луповицы добравшись до соседней деревни, Аграфина Петровна успокоилась, а до того все погони из Барского дома боялась. Она думала теперь, что у Луповицы место недоброе, а Барский дом вертеп самых злых людей. Отец Прохор не сказал ей, какая опасность угрожала Дуне и от какой беды спасена она, потому Аграфина Петровна и не могла понять, от чего ее подруга убежала из того дома в одном платье бросивший пожитки. Чего только не приходило ей в голову, но не зная тайн формазонской веры, не могла она представить себе о беде, грозившей Дуне. Поздно вечером Аграфина Петровна добралась до губернии. Сыскать дом Сивкова было нетрудно, каждый его знал. Супротив того дома был широкий одноэтажный деревянный постоялый двор. В нем на пути в Луповице останавливалась на несколько часов Вихоревская Тысячница, не подозревая, что напротив постоялого двора была тогда Дуня. Был уже час одиннадцатый, огней у Сивкова не видно, должно быть, все спать полегли. А графена Петровна решилась переночевать в той же гостинице, где останавливалась накануне. Однако ж ей не терпелось. Поглядывая из-за своих запотелых и дождем закраплённых окон, она то и дело посматривала на дом Сивкова. Ни единого огонька. Но вот растворилась вделанная в широкие ворота узенькая калитка, и лениво вышел из нее дворник, закутанный в дубленый полушубок, с лицом наглухо обвязанным платком. Вышел он на улицу, снял шапку, трижды перекрестился на церковь, что стояла средь базарной площади, и широко, во весь рот зевнувши, Уселся на приворотной скамейке. Видит это Аграфина Петровна и вдруг захотелось ей узнать, тут ли Дуня или уж уехала. Не надеясь на глухую и разоспавшуюся Степановну, быстро накинула она на себя шубейку и, выйдя с постоялого двора торопливым шагом, перебежала улицу по блыжной мостовой, покрытой сплошь чёрной, как смоль, липкой невылазной грязью. Послушай, голубчик, сказала она, подойдя к дворнику. Это дом Сивкова. Поликарпа Андреевича Сивкова, так точно. Хриплым голосом сквозь зубы промычал дворник, не вставая со скамьи и поворачиваясь спиной к северу, откуда рвался студеный порывистый ветер. «Послушай, голубчик, я проезжая часу нет, как пристала на этом постоялом дворе», начала Аграфина Петровна. «Понимаем, это нам можно понимать», недовольным голосом промолвил дворник. «Мне бы надо было знать о девушке, третьего дня никак приехавшей со священником, отцом Прохором, Проговорила Графина Петровна. Не наше дело, сказал дворник и махнул рукой. Убирайся, мол, по добру, по здорову. В окошках не видно свету. Надо думать, что спать полегли, а то бы я прямо к Поликарпу Андреевичу пошла, сказала Графина Петровна. Дворник не дал ответа. Послушай, голубчик, сказала Графина Петровна, вынимая зелененькую. Праздники подходят, скоро будет мало причисто. Рождество Богородицы, 8 сентября возьми на этот праздник дворник взял бумажку и несмотря на дождь и на крепкий ветер подошел к уличному фонарю разглядел подаренье и спрятав его подошел к графени петровне много вам благодарны остаемся сказал он ей дай вам господи всякого благополучия и во всем доброго успеха в чем же вам до меня надобность с готовностью могу все для вашей чести Конечно, люди мы, как извольте знать, маленькие, подчиненные, многого сделать не можем. А о чем спросите, ответ дадим с удовольствием. Скажи, пожалуйста, приезжает девица, у вас еще или уехала? Спросила Аграфина Петровна. «Пока место у нас? отвечал дворник. А завтра под вечер, либо послезавтра утром поедет она, куда ей надобно. С нашей Акулиной Егоровной. Сродница хозяина-то будет. Погорела, слышь, ваша знакомая в деревне Перегорве, на постоялом дворе. Много сказывают людей живьем там погорело, и пожитков, и лошадей, и всякого другого добра. Эти дни, приезжает то все искупала себе на дорогу. По всему видится, что она при больших достатках. А, впрочем дело, не наше, верно сказать не могу. А гуторят по дому, в застольных, значит, и у нас на конюшнях. Я ведь, сударня у хозяина-то днем, конюхом, а ночью на карауле стой. Таков уж распорядок. Хуже крепостных, аль дворовых живем. Даром, что государевыми пишемся. Крепостные на дворовые заленились и стали в тягость баром. А все-таки ихняя жизнь не в пример нашей краснее. Купец ведь совсем тебя выможжет. — Скажи, любезный, — прерывая дворника, спросила графина Петровна, — не в задних ли комнатах приезжая девица? Может, она еще не спит? Я бы прошла к ней. Коли бы ты провёл меня, я бы зато тебя хорошо поблагодарила, хочешь пятирублевую? Жалобно дворник вздохнул. Очень хотелось ему получить благостыню, но сделать не мог ничего. Постоял молча, минуты с две раздумывая, нельзя ли как пробраться к приезжей, но ничего не придумал, сказал он о графине Петровне. «Теперь никак нельзя, весь дом, пожалуй, перебулгач». «Нет уж, вы лучше завтра утром пораньше приходите. Хозяева примут вас со всяким удовольствием. Будьте в том несомненны. А поутру, как только проснется приезжая, я ей через комнатных девушек доведу, что вы ночью ее спрашивали, а сами пристали на постоялом дворе супротив нас. Может, и сама к вам прибежит. Как только сказать-то ей про вас». «А графина Петровна сказала свое имя?» и дворник, удовлетворенный трехрублевую благостыней, на своих руках перенес Вихоревскую Тысячницу через заплывшую грязью улицу. На другой день только что проснулась графина Петровна и стала была одеваться, что под Сивковым, распахнулись двери, и вбежала Дуня. С плачем и рыданиями бросилась она в объятия давней любимой подруги, сердечного друга своего Груни. Несколько минут прошло. Ни та, ни другая слова не могли промолвить. Только радостный плач раздавался по горенке Изумилась Дуня, увидевши, что такая домоседка, как Аграфена Петровна, покинув мужа, детей и хозяйство, приехала к ней в такие дальние незнакомые места. Ее сердце почуяло что-то недоброе. Она еще ничего не знала о смертной болезни Марка Данилча и засыпала груню расспросами. Только что услыхала Дуня. О болезни отца, минуты две или три не могла слова сказать. Потом, закрывши лицо руками и, громко зарыдав, без чувств упала на неприбранную еще постель Аграфены Петровны. Не скоро пришла в себя, не скоро собралась с силами. Тятенька, тятенька, восклицала она, милый ты мой, дорогой, бесценный, и все это без меня, без меня! Куда теперь денусь? «Куда преклоню свою победную голову?» Сколько может, утешает ее Аграфена Петровна. Но долго еще лились потоками горячие слезы из глаз безотрадной Дуни. Утишился, наконец, первый приступ страшного горя. Перемогла себя Дуня и рассказала обо всем, что случилось с ней в Луповицах. С ужасом выслушала Графина Петровна рассказ ее. Причем же тут Марья Ивановна?» спросила наконец она все еще сохраняя благодарную память о спасительнице своего ребенка неужели и она такая ах ничего ты не знаешь моя сердешная и того не знаешь что за зверь такой то марья ивановна все от нее осталось она и в ихнюю веру меня заманила она и к денисову заманила вскликнула дуня стыдливо закрыв руками разгоревшееся лицо все она все она на всю жизнь нанесла мне горе и печали. Ох, если бы ты знала, Груня, что за богопротивная вера у этих божьих людей, как они себя называют! Какие они божьи люди! Сатаны порождения!» И отвыкшая в продолжении долгого времени произносить имя злого духа, Дуня невольно содрогнулась, когда с чистых девственных уст ее слетело имя Отца Нечестия и Вечной Злобы. «Да что ж это за вера?» спросила Аграфина Петровна. «Самое богомерское". быстро ответила Дуня. «Это лжеучители, лжепророки и лжехристы, про которых истинный Христос сказал, что явятся они в последние времена мира». «Формазонами, слышь, зовут их», молвила Аграфина Петровна. «По нашим местам за Волгой таких нет, что-то не слышно, и ничего про них я не знаю, а слушая тебя все-таки не возьму в толк, что это за вера. Знаю одно» что на днях в Фатьянке всех переселенных туда Марии Иванной из Симбирской губернии людей забрали и куда-то отвезли. Поэтому больше за тобой я сама и поехала. А то было и к Марье Ивановне, и к тебе, батюшка Потап Максимович, письма с эстафетой посылал, прося, чтобы везли тебя скорее, успеть бы тебе увидать родителя в живых и последнее благословение его получить. А только что пали слухи про фатьянковских... Батюшка Потап Максимыч в какие-нибудь полчаса меня в дорогу снарядил. В чем же их вера? Нехорошая должно быть, ежели за нее людей целыми деревнями забирают. Дуня рассказала про хлыстовскую веру, не упоминая, конечно, ни про Сен-Мартена, ни про Гион, ни про других мистических писателей. Она знала, что все это для Графины Петровны будет темна вода в во облацах небесных. Сказала, однако, Дуня, что Мария Ивановна сблизила ее со своей верой сперва книгами, потом разговорами. В ужас пришла графина Петровна, услыхавши рождение и проречение, и больше слушать не захотела дальше, когда Дуня стала было рассказывать ей о схождениях самого господа Саваофа на гору Городину, а потом на гору Араратскую. «Мерзость пред господом!» — громко вскликнула она. Перервавши Дуню. И слушать не хочу, и не говори ты об этом ни мне и никому другому. Подумать страшно, даже в помышлении держать. Великий грех, и слушать это безумное вранье! Облилась Дуня слезами при этих словах давнего верного друга. Сознавала она правду в речах Груни и не могла ничего возразить. В глубокую думу погрузилась она и через несколько минут, надрываясь от горя, кинулась на постель Аграфены Петровны и спрятав лицо в подушке не своим, как будто голосом, стала отрывисто вскрикивать. Если бы те рыдания, эти сердечные вопли случились в Сионской горнице, собор божьих людей возопил бы «Накатил! Накатил!» Хлыстовские душевные движения оставались еще в дуне. Причитала она. «Тятенька, тятенька, золотой мой тятенька, до чего дошла твоя любимая дочка? Лежишь ты при смерти!» А дочка твоя, балованная, всего натерпелась от злых людей в дальней сторонушке. Зачем ты послушал Марию Иванну? Зачем отпустил меня с ней? Весело было мне и радостно, как поехала с ней. И вот, радости, и веселье до какой беды дошло. Ох ты, тятенька, тятенька! Чует ли твое сердечушка, что случилось с любимой дочкой твоей? Живучи при тебе, золотой мой тятенька, никем не была я обижена, никем-то не была я огрублена. Жила за тобой, как за стеной каменной, не посмел ветерок дохнуть на лицо мое белое. Ниоткуда не чаяла я, ни взгодушки, а теперь вот до чего дошла. Хоть бы раз еще на тебя хоть глазком посмотреть, принять бы у твоего смертного адра последнее родительское благословение. Знаю я, знаю, красно мое солнышко, в какой путь ты сбираешься, куда идти снаряжаешься. Сама знаю. «Сама ведаю, по какой дорожке идти ты отправляешься, на заветное наше кладбище, ко своим милым родителям. Оставляешь меня, сироту бедную, покидаешь бесчастную. На кого покидаешь ты, победную мою головушку? Оставляешь свою доченьку, горькой сиротой безутешную. Подломились мои ноженьки, опустились руки белые. Нерадостен стал Божий свет». Больше и больше, приходя в восторженность, Дуня приподнялась с подушки села на постель и стала топать ногами. Опустились руки на колени, глаза разгорелись у ней, лицо побагровело, и вся затряслась она. Мелкие судороги забегали по лицу, вне себя стало. «Накатил! Накатил!» начала она вскрикивать, еще не вполне очистивши себя от хлыстовского нечестия. «Слушайте волю! Слушайте волю! Близится финал ярости! Близится миру конец! Конец! Конец! Разрушение!» Хлебнула Аграфена Петровна холодной воды и нежданно спрыснула доню. Восторженность прекратилась, но корчи тела и судороги на лице усилились еще больше. Аграфена Петровна, придерживаясь старорусского врачевания, Покрыла лицо Дуни большим платком. Не прошло и четверти часа, как она очнулась, и слабая, изнеможенная, приподнявшись с постели, спросила Аграфину Петровну. «Что со мной, Груня?» «Сама не знаю», — отвечала Аграфина Петровна. По марке Даниловича причитала, а потом ровно не в своем уме, Бог знает, что говорила, какое-то несообразное, я понять не могла. Однако, выкушай, это облегчит» и подала Дуне стакан холодной воды. Та с жадностью выпила и пришла в себя. Когда Дуня успокоилась, она пошла с графиной Петровной к Сивковым. Там с сердечным радушием приняли Вихоревскую Тысячницу. Покупки были сделаны, и приятельницы на другой же день поехали домой. Узнав о тяжкой болезни Марка Данилча, Сивковы не настаивали, чтобы Дуня как следует по старым обычаям осталась насколько-нибудь погостить у них.